И, читая письмо за запертой на ключ дверью своей спаленки, Мэри краснела даже здесь, наедине, от пылких нежных слов, которые написал Деннис. И ей стало ясно, что он хочет жениться на ней, и что, не подумав о могущих встретиться препятствиях, он ничуть не сомневался в ее согласии. Теперь, сидя одна в кухне, она вынула письмо из-за корсажа, и принялась в сотый раз перечитывать его. Деннис горячо уверял, что изнемогает от тоски по ней, что не может жить без нее, что жизнь для него — отныне лишь бесконечное ожидание того часа, когда он увидится с ней, будет близ нее, будет с нею всегда. Читаемый ее вздыхал от страстной печали. И она тоже изнемогала от тоски по Денису. Десять дней прошло с той ночью у реки, каждый день казался унылее, горестнее предыдущего. В первый день она чувствовала себя больной и физически разбитой. Воспоминания об ее отчаянной смелости, о неподчинении отцу, вызове, брошенном всем священным канонам ее воспитания, слились как бы в один удар, поразивший ее. Но время шло. Второй день сменился третьим. А она все еще не виделась с Деннисом, и чувство виновности потонуло в новом чувстве, и ей не доставало Денниса. Охваченная властной потребностью видеть его, она забыла о своем чудовищном проступке. На четвертый день, после того, как она в грустном смятении так долго пыталась проникнуть в неведомые и неосознанные глубины пережитого, что она стала ей казаться странным и мучительным сном. Пришло письмо Денниса, и сразу вознесло ее на вершину экстаза. Значит, он все-таки любит ее. Радость от этой ошеломляющей мысли заслонила в памяти все остальное. Но в последовавшие за этим дни Мэри постепенно спускалась с небес на землю. И сейчас она, сидя в кухне, думала о том, что никогда ей не разрешат встречаться с Деннисом, и спрашивала себя как ей жить без него, и что будет с нею. В ту минуту, когда она размышляла так, неосторожно держа письмо в руке, незаметно вошла старая бабушка. «Что это ты читаешь?» — спросила она, подозрительно глядя на Мэри. «Ничего, бабушка, это так, пустяки!» вздрогнув, поспешно пробормотала Мэри и, смяв бумажку, сунула ее в карман. А мне показалось, что это письмо, и ты что-то очень поторопилась его спрятать. Вы, нынешние девушки, все мечтаете какой-то ерунде дохандрить. хандрите. Жаль, что при мне нет очков. Я бы живо докопалась, в чем тут дело. Она замолчала, злорадно занося на скрижале памяти результат своих наблюдений, и в заключение спросила. «Скажи-ка». «А где этот слентяй, твой братец?» Пошел с мамой в аптеку за хинином. «Ишь ты! Ни хинина ему не хватает, а смекалки!» Ее понадобилось бы целое ведро, чтобы сделать из него человека. Ей-богу, хорошая порция очищенной касторки до да капли водки были бы ему полезнее хинина там, куда он едет. Очень уж много разговоров тут в последнее время. А мне не досок ими заниматься. В доме все пошло вверх дном из-за таких пустяков. А что, Мэри, чай сегодня будет пораньше? Она с надеждой щелкнула зубами, чуя, как хищник близость пищи. Не знаю, бабушка, ответила Мэри. Без жадность жадной старухи обычно ее не трогала. Сегодня же ей расстроенный, озабоченный вдруг стало противно. Не сказав больше ни слова, чувствуя, что ей необходимо побыть одной, и в менее сгущенной атмосфере она поднялась и вышла в садик за домом. Она бродила взад и вперед по зеленой лужайке. И ей казалось до странности жестоким то, что жизнь вокруг течет по-прежнему, глухая к ее горю и смятению, что бабушка Броуди все так же жадно ждет ужина, что день отъезда мэта неуклонно приближается. Никогда еще Мэри не испытывала такого безнадежного уныния, как теперь, когда она, беспокойно шагая по саду, казалось, начинала смутно сознавать,